«Выпить не желаете?» С холодной учтивостью спросил майор. «Нет, спасибо!» Ответил Робби. кэлли хмыкнул. Э, «Да, лучше не стоит, а то еще глядишь, сыпанете нам какой-нибудь отравы. Давайте-ка лучше к делу!» «Уверяю вас!» — начал было майор, но не нашелся, что сказать. Переговоры проходили на борту Грозной. Сэсси теперь была заперта на корме. Джигер и мисс Ражби находились в каюте осмотрительной под охраной Фрэнка. — Мы уполномочены вести переговоры за нашего третьего партнера, — сообщил майору Кэлли, а мисс Рашби сказала, что вы можете принимать решение за нее. — Конечно, — кивнул майор, — может быть, вы хотя бы сядете? Ножки в этих стульев не подпилены, даю слово. — Спасибо хоть на этом, — с иронией кивнул Робби. Когда все расселись по местам... Майор, не мешкая, приступил к расспросам. «Итак, честно вам признаюсь, я абсолютно ничего не понимаю. Что на вашей яхте делает мой друг? И что вы все делаете в этом заброшенном месте?» «Вы вмешались в нашу операцию?» Спокойно ответил Кэлли. «Все сработало точно по плану, но у нас в руках оказалась мисс Ражби». «Прошу прощения, вы сказали, что я вмешался в э, вашу операцию?» — Мы тоже нацелились на сесси, — пояснил Робби. Э, — Сесси? — нахмурился майор. — Я ничего не понимаю. — Похищение, — терпеливо сказал Робби. Э, — Похищение? Вы имеете в виду похищение сесси Манун? Майор устремил на них взгляд, полный праведного негодования. — Надеюсь, вы не предлагаете мне принять участие в каком-либо незаконном... — Бросьте, майор, — перебил его Келли. У нас состоялся деловой разговор с вашей партнершей. Вся беда в том, что мы по ошибке похитили из кинозала ее. — Вы... Майор удивленно уставился на них и расхохотался. — Так вы тоже это затеяли? — Именно. В том-то все и дело. — -хо, хо Лицо майора покраснело от смеха. Он схватился за бока и начал раскачиваться. — Ох-ох-ох-ох! Дождавшись, когда он успокоится, Кэлли подытожил. — Так вот, вы вмешались в нашу операцию, я бы даже сказал, встряли. — Ошибаетесь, молодой человек, — возразил майор, утирая слезы. — Если уж на то пошло, то это вы встряли в мою. — Сейчас это уже не имеет значения, — пожал плечами Робби. — Получается так, что теперь мы участвуем в этом вместе. Не понимаю, на каком основании вы делаете подобные выводы. — усмехнулся майор. — Мисс Манон, у меня. А мисс Рашби у нас... — не остался в долгу кэлли На секунду майор застыл, а затем коротко кивнул. — Понятно. — Так что отныне мы работаем вместе, — сказал Келли. — Если, конечно, вы согласны на равноценный обмен, — добавил Робби, — если вы не хотите с нами сотрудничать, что ж, мы настаивать не будем. И останетесь ни с чем. — Как ни с чем? Улыбнулся Роби. А «Э, мис Рашби? Майор покачал головой. В чем заключается ваше второе предложение? Кэлли подался вперед. Мисс Рашби сказала, что вы собирались запросить пятьдесят тысяч. Майор вытянул губы трубочкой. Я смотрю, вы хорошо с ней поговорили. Это слишком мало, подытожил Кэлли. — Она стоит миллионы, которых вы не получите, немедленно возразил майор. Сам знаю. Мы хотим запросить за нее выкуп в размере ее гонорара за одну картину. Восемьсот пятьдесят тысяч долларов. Фор Клинтон скорчил гримасу. Мой дорогой мальчик, это немыслимо. Да, мисс Рашби обвинила умника в том, что он запросил слишком много, признал Кэлли. Поэтому мы согласны пойти на компромисс. Четыреста тысяч. Четыреста. Это тоже много, но уж столько-то они заплатят. «По сто тысяч каждому из нас, и сто тысяч вам с мисс Ражби!» «Таким образом, вы получите вдвое больше, чем первоначально рассчитывали», — сказал Робби. «И так оно надежнее?» — добавил Келли. «Мы гораздо лучше вас продумали, как уйти с выкупом и не попасться. Ваш швейцарский банк тотчас закроет доступ к депозиту, если станет известно, что эти деньги получены в качестве выкупа. Но зато вы выбрали куда более надежное убежище». — подхватил Робби. — Мы собирались просто затаиться в какой-нибудь бухточке на западном побережье острова. — Вы бы опомниться не успели, как вас бы арестовали, — усмехнулся майор. — Может быть, вы и правы, — согласился Робби. — Совсем не обязательно, — возразил Келли. Умник считает, что если мы будем вести себя осторожно, то все пройдет как по маслу, он говорит, что это самый лучший способ. Майор, понимающий, кивнул. — Насколько я понимаю, вы хотите, чтобы я привел вас в то место, которое я приготовил для себя? — Да, — кивнул Руби, на остров и поверил, что после того, как мы туда прибудем, я буду по-прежнему считаться полноправным партнером. — Конечно, нет, — буркнул Кэлли. — Никто никому не собирается доверять. Майор холодно улыбнулся. — Мы оставим у себя, мисс Рашби, сказал Руби, чтобы быть уверенными, — что вы не выкинете никаких фокусов. У вас останется сессии, а мы дадим вам Фрэнка». «Без оружия», — добавил Келли. «Мы не убийцы», — сказал Робби. «И не думаю, что вы с мисс Рашби тоже. У нас у всех для этого руки коротки. Никто из нас ничего не сможет сделать, чтобы кого-то освободить, пока не завершится операция». «Слишком много мы знаем друг о друге», — добавил Келли. «Если кто-то из нас попробует жульничать... Ему отплатят с процентами?» «Несомненно», — согласился майор. Он вздохнул, побарабанил кончиками пальцев по подлокотникам кресла, потом вытянул губы трубочкой, посмотрел в иллюминатор на соседнюю яхту, пожал плечами и, наконец, сказал «Хорошо, я способен понять, что в моих интересах, а что нет». «Отлично», — улыбнулся Келли. «Хм, если уж мы вместе участвуем, во всем сообща». То, чего ради, нам беспокоиться насчет заложников. Почему бы вам не вернуть мне мисс Ражби и не оставить вашего друга себе? — Мы это сделаем сразу, как только прибудем на остров, — сказал Робби. — Если Фрэнк будет у вас, а мисс Ражби у нас, никто не попытается слинять, — объяснил Келли. Слинять! — брезгливо поморщился майор. «Э, — Кажется, я вас понимаю. — Хорошо. Он встал. — Похоже, все идет к тому. что нам действительно придется побыть партнерами. — Вот и славно! — обрадовался Робби. И они с Кэлли тоже встали. — И все-таки, — сказал майор, обращаясь к Келли, — вам не кажется, что наше партнерство может держаться на рукопожатиях? — Нет, и хватит об этом. Мы прямо сейчас пришлем к вам Фрэнка и поплывем за вами на остров. — Очень хорошо! Майор прошелся вдоль борта. наблюдая, как они перелезают через поручни, садятся в шлюпку и гребут к с палубы которой за происходящим внимательно следил третий молодой человек. «Этот Крэсуэлл прав насчет одного», — подумал он, — «никто из них не был убийцей. Если бы только он был убийцей, ему бы ничего не стоило выхватить свой Вальтер и уложить их всех, двоих в шлюпке и одного на борту». «Черт знает, что такое!» — весьма недовольный собой проворчал майор. Глава одиннадцатая Сесси расхаживала по своей крошечной тюрьме, словно разъяренная пантера. Когда ей в конце концов стало ясно, что стучать в дверь бесполезно, как и кричать, колотить по переборкам, расшвыривать подушки и высыпать на пол содержимое ящиков комода, Она села на кровать, облизнула распухшие костяшки пальцев и загрустила. Но когда яхта замерла на месте, она, не в силах вынести собственное бездействие, вскочила и принялась снова маршировать по каюте. Наконец дверь открылась, и в каюту вошел улыбающийся молодой человек. «Привет!» — поздоровался он. Дверь за ним тут же захлопнулась, и Сесси услышала, как в замке повернулся ключ. «Я уже снималась в одном таком фильме!» — заметила она. «Вы здесь, чтобы меня спасти!» «Не совсем!» — продолжая улыбаться, ответил тот. «Я один из ваших похитителей!» Подойдя к переборке, молодой человек выглянул в иллюминатор. «Не волнуйтесь, мы проводим вместе недолго!» Сэси почувствовала, как яхта вновь пришла в движение. «Один из похитителей?» — ошеломленно переспросила она. «Ну да!» «Вообще-то все это довольно сложно объяснить. В данный момент я сам пленник, но когда мы прибудем на остров...» Руби сидел в одном из привинченных к полу кресел на верхней палубе, наблюдая, как яхта майора впереди рассекает синие морские волны, оставляя за кормой разбегающуюся по сторонам бесконечно белую дорожку, по которой за ней следовала осмотрительная... Две ослепительно белые яхты под безоблачным голубым небом представляли собой великолепное зрелище, но у Робби не было никакого настроения любоваться морскими красотами. По правде говоря, настроение у него было отвратительное. Операция оказалась слишком сложной, а то, что в ней было замешано столько людей, во много раз увеличивало их шансы попасть за решетку И вместо трех похитителей. Их теперь было пятеро, а вместо одной похищенной две. Это означало, что каждому достанется меньше денег, больше риска и так далее, и тому подобное, что Робби абсолютно не устраивало. Но что еще оставалось делать? Обстоятельства словно сговорились против них. От этих невеселых размышлений его отвлек голос за спиной. Оглянувшись, он увидел поднимающуюся по ступенькам Мисс Ражби, выглядевшую здесь совершенно не на своем месте, словно светская леди викторианской эпохи на пиратском судне. «Можно к вам присоединиться?» — спросила она, остановившись на площадке, чтобы перевести дыхание. Робби указал на соседнее кресло. «Милости прошу!» «Благодарю!» Устроившись в кресле, она облегченно вздохнула, расправила юбку и покачала головой. Как хорошо побыть подальше от этой несносной девицы. Вы знаете, она наотрез отказывается верить, что я не собираюсь каким-то образом сбежать вместе с ней. Порой трудно сказать, кто на чьей стороне. Вы правы, как она вообще здесь оказалась? Неожиданно для самого себя Робби с легкостью выложил ей все о событиях вчерашней ночи, чем они занимались на приеме, как Джиггер наткнулась на Келли и, наконец, как они взяли ее в плен. и освободили своего товарища. Выслушав все до конца, мисс Ражби сочувственно покачала головой. — Ну и ну, похоже, вам троим. Пришлось куда труднее, чем нам с Альфредом. — Честно говоря, не очень-то похоже, чтобы вы годились для такого, если можно так выразиться, предприятия. Я имею в виду вы с майором. о Мисс Ражби печально вздохнула. — Как будто я сама не знаю, прежде чем на это решиться. Мы сто раз все обдумали, но нам срочно понадобилось раздобыть крупную сумму, и под конец мы пришли к выводу, что это единственный способ. Вот так вдруг и понадобилось? Робби не мог себе этого представить. Для нашего мальчика, Перси. Вашего мальчика? Мисс Рашби смущенно рассмеялась. Мы с майором женаты. В следующем апреле будет вот уже как тридцать семь лет. Но! Вы имеете в виду мою фамилию? Мисс Рашби мило улыбнулась и заговорщицким видом подалась вперед. «Это не настоящая моя фамилия. И майора тоже». «Но...» Робби не знал, что и сказать. И «Я думал, у вас есть знакомая в Англии. Этого Спенса можно было принять за сына ваших старых друзей?» «Да, конечно», — кивнула мисс Ражби. «Нас очень хорошо знают под этими именами. Когда мы с Альфредом 34 года назад приехали в Соединенные Штаты...» Мы были уверены в двух вещах. Во-первых, в такое тяжелое время, а мы уехали из Англии в период Великой депрессии, можно было выжить только за счет собственной хитрости. Это означало, что нам нельзя путешествовать под своими именами. Семья, знаете ли, родственники, доброе имя, короче, вы меня понимаете. Да, подтвердил Робби, слегка ошарашенный. А во-вторых, продолжала мисс Ражби, — мы знали, что у нас больше шансов на успех. если нас обоих будут считать одинокими и немного пикантными, эксцентричными. Значит, вы тридцать четыре года прожили под вымышленными именами? Мисс Рашби кивнула. Совершенно верно. Но все когда-нибудь кончается. После этого приключения мы с Эльфредом намереваемся уйти на покой и уехать из Америки. Надеюсь, вы поймете, если я не скажу, куда именно. Но после этого мы собираемся вернуть себе наши настоящие имена. и объявить, что мы супруги». Робби посмотрел на яхту майора, а затем вновь перевел взгляд на мисс Рашби. «Кажется, я догадываюсь, кто вы. Парочка карточных шулеров? Должна признаться, что я всегда была неравнодушной к американскому сленгу, независимо от того, как называется то, чем занимаемся мы с Альфредом. Но, полагаю, вы правы. Как только всеобщее повальное увлечение, контракт Бриджем в тридцатых пошло на убыль». Нам пришлось расширять сферу деятельности, но уверяю вас, что в подобном предприятии мы участвуем в первый и последний раз. Мы тоже, мы тоже хотим по-быстрому заработать и уйти на покой. Мисс Ражби удивленно посмотрела на Робби. На покой? В вашем-то возрасте? От чего? От крысиных гонок. Никому из нас неохота вкалывать в конторе за гроши, целовать задницу начальству. А почему вашему сыну? Вдруг срочно понадобились деньги. Педняшка Перси!» Мисс Ражби покачала головой. Не дать не взять опечаленная мамаша, переживающая за своего непутевого отпрыска. Он пытался, как бы это сказать, пойти по нашим стопам, но у него никогда не получалось. Всегда на чем-нибудь попадался. Слава богу, без серьезных последствий. Одни мелкие неприятности, вплоть до последнего раза. «Да...» «Он явно никогда не научится!» «А что с ним такое стряслось?» «Вы когда-нибудь слышали о Бундурве?» Робби отрицательно мотнул головой. «Это одна из новых африканских стран. Или была одной из них, или хочет таковой стать, или отделиться от какой-то еще. Точно я никогда не знала. У этих местных представление о самоуправлении не больше, чем... О, простите!» Мисс Рашби смутилась и покраснела. — Я родился в Бостоне. — Да, но все-таки... Робби вздохнул. — Лучше расскажите мне о Перси и об этой стране. Как ее там? В общем, африканской. — Ундурва. Вот — Вот-вот, она самая. — Что ж, насколько я понимаю, Перси продал некоторое количество винтовок и патронов одному полковнику в какой-то провинции, кажется, юго-западной. — Да, точно, в юго-западной. — А эти винтовки, они что? Оказались бракованными? Их просто не оказалось, а Перси не успел вовремя уехать из страны, и теперь его не выпускают, а полковник требует деньги назад, и дал Перси месяц, чтобы их вернуть. А где деньги, которые он получил от полковника? Он поручил вывезти их из страны одной молодой леди, с которой познакомился в прошлом году в Мозамбике, но там, где они договорились встретиться, ее не оказалось. О — понимающий -о -о! понимающе протянул Робби. — Да, — кивнула мисс Ражби. — Порой, Перси, излишне доверчив, даже не представляю, от кого из нас он это унаследовал. — И сколько хочет полковник? — Двадцать одну тысячу долларов. Остаток выкупа за сессии мы рассчитывали использовать в качестве пенсионного фонда. Мисс Ражби снова вздохнула. — Думаю, теперь вы понимаете, почему мы выбрали этот способ. Мы не могли ограбить банк или совершить нечто подобное, связанное с насилием. Мы просто не такие люди, а наши обычные методы, хотя они многие годы позволяли нам довольно безбедно существовать, не годятся для того, чтобы быстро собрать столько наличных. К тому же Перси в определенном смысле тоже был похищен и его держат в плену в обмен на выкуп. Так что мы решили, что называется выбить клин клином. Жаль, что мы с вами схватились за один и тот же клин. Посочувствовал ей Робби. Долго нам осталось до острова. Мисс Рашби посмотрела на море. «Теперь уже нет, там действительно очень красиво, а в ясный день даже Кубу видно!» «Я спрашиваю об этом, потому что к настоящему моменту об исчезновении сессии Маннон уже наверняка известно всем и каждому!» «Да, думаю, уже несколько часов. Они могут воспользоваться вертолетами!» Мисс Ражби быстро окинула пустое небо тревожным взглядом, засмеялась и сказала «Нет-нет, так быстро вряд ли!» «Почему?» До сегодняшнего дня на острове Ямайка не было ни одного случая похищения людей. Разве это не интересно? Киднеппинг почти исключительно американский метод. Разумеется, я говорю о похищении людей ради выкупа, так что местные власти не готовы к тому, чтобы справиться с делом такого рода. А первые представители иностранной полиции, которых они пригласят на помощь, наверняка будут англичанами, а те разбираются в подобных вещах не намного лучше их. Какое-то время! Они будут прочесывать окрестности Монтагубей, затем примутся за другие районы острова, и лишь после этого им придет в голову мысль о море. «Если бы я жил на острове, то о море подумал бы в первую очередь. Знаете, сколько населения в Нью-Йорке? Они живут на острове, но о море не думают никогда. Это не одно и то же. В общем, сегодня о море они не подумают», — довольно улыбнулась мисс Ражби, — «в этом я уверена». Как бы то ни было, мы очень скоро прибудем на остров и спокойно отсидимся вдали от любопытных глаз. Неужели там никто не останавливается? Нет, там нет вообще никого. Это частное владение. И местные рыбаки знают, что им запрещено там высаживаться. Совершенно случайно нам стало известно, что его владельцы сейчас в Швейцарии и вернутся не раньше, чем через три месяца. Несколько лет назад мы гостили в их доме, но сейчас там не души. Это ненадолго. Дверь каюты открылась, и майор, просунув внутрь голову, сообщил. — Мы прибыли! — Слава богу! — обрадовался Фрэнк, которому его первая тюремная отсидка уже начала действовать на нервы. Майор кивнул и ушел, оставив дверь открытой. Фрэнк повернулся к сессии Маннон, по-турецки сидевший на кровати и дымившей сигаретой. — Вы идете? Она медленно подняла на него глаза. — Надо полагать, это шутка! — «Что? А, понятно? Пойдемте!» Впервые в жизни, оказавшись так близко к секс-символу, заставлявшему трепетать сердца миллионов, Фрэнк с удивлением обнаружил, что это возбуждает не больше, чем у колного Каина. Он сознавал, что она рядом, только руку протяни, знал, что ее присутствие должно на него как-то действовать, но ничего не чувствовал, абсолютно ничего. Он размышлял над этим, в течение всего времени их молчаливого заточения. И, наконец, пришел к выводу, что причина этого кроется в том, что она какая-то... не настоящая. Нет, разумеется, в обычном смысле слова. Сесси он была самой что ни на есть настоящей. Красотка из плоти и крови. Но, как ни странно, Фрэнк воспринимал ее лишь как искусственный, кем-то придуманный образ, оживающий лишь на пленке техника лор и широком экране. Фрэнк протянул руку Сесси, чтобы вместе с ней следом за майором подняться на палубу, и был поражен, когда она испуганно подалась назад и побледнела. В чем дело? спросил он. Что происходит? Чуть слышно прошептала она. Куда вы меня ведете? Мы на острове. Но что будет со мной? Фрэнк не мог поверить, что она боится. Пластмассовые куклы не способны испытывать чувство страха. Ничего не будет. Мы вас здесь подержим, пока нам не заплатят выкуп, а потом отпустим. И все. Да, ей было страшно. Фрэнк шагнул к ней, желая успокоить, но она, проворно вскочив с кровати, отпрыгнула в дальний угол каюты. Он тут же остановился. И все, честное слово, никто вас и пальцем не тронет. Было видно, как к ней на глазах возвращается самообладание. Откуда ему было знать? что впервые оказавшись не лицом к лицу, он увидел фальшивую маску вздорной и самоуверенной голливудской красотки, привыкшей к тому, что любой ее каприз мгновенно исполняется. А может быть, тогда это и было настоящее, но последовавшая за столь холодным приемом молчаливое путешествие просто-напросто сбила с нее спесь. Как бы то ни было, но сейчас она уже была отнюдь не пластмассовой куклой в натуральную величину, а просто очень напуганной женщиной, И вина за это, лежала отчасти и на нем. Фрэнку стало не по себе. У него и в мыслях не было ее пугать. Послушайте, сказал он, желая исправить положение. Там будет совсем неплохо. Полежите на пляже, отдохнете пару дней, расслабитесь. Да еще вам составят компанию две других женщины. Вам потом самой уезжать не захочется. Сеси улыбнулась, и в этой улыбке промелькнула целая гамма эмоций. И облегчение. И ирония, и признательность, и цинизм — все вместе. — Окей! — кивнула она. — Посмотрим, что вы мне приготовили. — Прошу сюда! — улыбнулся Фрэнк, галантно предлагая ей руку и радуясь, что она хоть немного успокоилась. Сесси вышла из каюты первой, и, поднимаясь следом за ней по узкому трапу, он был вынужден признать, что она настоящая, причем весьма... — Хм, одобрительно, — пробормотал он себе под нос.